Глава 6. 1552 год. 15 июля где-то на реке Шад. Возвращение к родным пинатам прошло спокойно. Новая лодка, которую Андрейка взял у Агафона, была не в пример лучше старой, что позволила им очень быстро достигнуть поместья. Рассохшуюся же лодку он сдал, вернув половину выданных купцу монет. род сославшийся на порчу имущества взял плату за ремонт ведь с его слов он давал Андрейки целую лодку а тот вернул ему рассохшуюся да ещё и курам на смехо отремонтированную мерзкий типчик что наш герой отметил записав его в свой воображаемый блокнот дабы потом вернуться и пообщаться с ним по душам а может и отремонтировать слишком уж лчным обедалагу В представлении нашего героя пытаться нажиться на подростке, попавшем в сложную жизненную ситуацию, мерзко и низко. Да, выгода дело серьезное, но и совесть иметь надо. Хотя бы в таких ключевых фундаментальных вещах, чтобы не потерять человеческий облик и окончательно не оскотиниться. Этот кадр ему напомнил Карманников. Андрей-ка знал, что в уголовном мире эта категория преступников ценится и уважается очень высоко за мастерство. Но наш герой презирал их всем сердцем, считая самыми мерзкими и ничтожными представителями уголовного мира. А мастерство их почитал ничего не значищим, пустым. Причина такого отношения была проста. Они забирали последнее. Вот едет работяга с работы. Везёт зарплату в кошельке. И раз, зарплаты нету, крал карманник, вытащил вместе с кошельком. А дома работягу ждёт жена и дети, и им нужно что-то есть. Андрей ещё мог понять, когда последняя забирали во время войны. Таковы и вечные правила игры, ибо горе побеждённым. Но в ситуации с карманниками никакой войны не шло. Они просто оставляли людей без средств к существованию. Это было для него почему-то очень важно. Проходимец, который сумел украсть деньги у богатого, он ещё мог уважать и даже отмечать его находчивость, предприимчивость и прочие выдающиеся качества. А вот того, кто пытался забрать последнее, нет. В его мире на этих людей не распространялась закон, милосердие и прочие подобные вещи. В его мире таких людей надлежало давить при случае любым подходящим способом, как вшей или блох. У всех свои тараканы. У Андрейки были вот такие. Так или иначе, но Андрейка запомнил этого дельца и взял на карандаш. Чёрт его знает, получится или нет ему за это отплатить. Но он постарается. Потом Сейчас же перед Андрейкой стояла куда более важная задача. Лето летом, но жить как заяц под открытым небом он не хотел. Да и к осени зиме требовалось подготовиться. Так что он со своими ребятами занялся постройкой землянки. Конечно, до холодов можно было и сруб поставить, чтобы попрестижнее. И они втроём бы справились. Но до холодов у них и других дел хватало. Ему ведь требовались деньги для того, чтобы упаковаться для получения в наследство отцовского поместья. Так что нужно было основательно потопать, чтобы по весне хорошо полопать. А сруб? Сруб подождет. Может, по будущему году он и займется им. А пока же наш герой решил заняться землянкой. Тем более, что она тупо теплее, дешевле и проще в возведении. Место для неё он присмотрел ещё тогда, когда с Егоркой первый раз обходил о кругу. Это был холм, располагавшийся на небольшом удалении от реки, но в отличие от сгоревшего дома бати, с реки совершенно непросматриваемый, так как отделялся от неё лесом. В какой-то мере спорная позиция, но Андрей кона устраивала в большей степени, чем жизнь на виду. И то верно, кивнул Егорка. С реки-то вон, пепелище лишь видно. Ежели татары пройдут, не заметят? спросил Устинка. А чего нам татары? Да и не мне у нас нет другины. Верно я говорю. Верно, кивнул Андрейка. Не уж-то Агафон гадас какой учинит. Агафон? Он спужается связываться. Я ведь Афанасию рассказал про краску. И тот от вожырного бораба крепко возьмёт за мягкие места. Хотя может и он подгадить дотатей да, каких навести. А кого опасаешься? Никак я в толк не возьму. От чего, отсовы друзья, товарищи, меня всё зовут послужильцы. Им-то что с того? Как что? Удивился Егорка. Я же ли ты пойдёшь к ним послужильцам, то по месте это тебе не унаследовать. А землица здесь расчищена и годная. Значит, явившись на смотр Десятины, можно будет себе ее и спросить. Если добро, выйти до послужильцев поставить более положенного. Хотя бы на смотр. А так можно? Отчего нельзя? Сговориться можно легко с городовыми казаками или еще с кем из иных за полтину, дабы выехать на смотр. Так иной раз промышляют. А чего иной раз? А чего не всегда? Так и жили окладчик, уличит в обмане, то накажут строго. Андрейка помолчал. Устинка с Егоркой тоже ничего сверх говорить не стали. Он ведь прямо чувствовал, что альтруизмом, желанием помочь старым друзьям отца даже и не пахнет. А оно вон что оказалось. Немного уделив времени рефлексии, наш герой вернулся к делам. Понятное дело, Мир суров. И чем тяжелее ситуация, тем больше желающих погреть руки на чужой беде. Но обижаться на это глупо. Нужно просто идти вперёд. Итак, землянка. Почему он решил её ставить на холме? Потому что землянка, построенная так, не затапливается во время дождей и половодья. А заливает местную пойму реки по весне или нет, Андрейка не знал. Да я вообще слышал, что хоббиты себя в таких сооружениях чувствовали куда как комфортно. Вот и сам решил себе такую на руса орудить. Для начала Андрейка разметил контур будущей землянки, и Устинка с Егоркой занялись выкапыванием котлована под неё. Дёрн, как и по ситуации, смогли снять, порубив его топором на сегменты, а потом снимали их, подковернув и относили в сторону, чтобы использовать в дальнейшем. Грунт рыхлили той же самой самодельной мотыгой, а вот извлекали разрыхлённую землю уже с помощью деревянной лопаты. Наш герой среди прочего приобрёл у Агафона парочку таких поделок с оковкой режущей кромки маленьким кусочком металла для выемки рыхлёного грунта, пал не подходящие. Сам же Андрей к этим временем поставил вершу пару ловушек на мелкого зверя и отправился за дровами, пользуясь всё той же волокушей. Для чего прихватил с собой нормальный топор, насаженный на длинную ручку. А ещё там в Туле озаботил всатем, чтобы один из двух деловых топоров так оснастить, сделав его по сути двуручным. Его путь лежал к старому дубу, упавшему пару лет назад. Порубить ствол этого могучего дерева на дрова Андрейка едва ли мог. А вот позбивать ему толстые ветви вполне и нарубив их трёхметровыми кусками, притащить к стоянке на Волокуше. Так остаток дня и провели. И Устинка, и Егорка старались. После произошедших событий они уверовали в праведность слов своего хозяина и теперь предвкушали. Нет. Не ухотно все четыре стороны. Им этого не хотелось. Они собирались остаться с Андрейкой. просто обрести новый статус, избавившись от позорного положения холопов. И это предвкушение наполняло их особо продуктивным настроем, поэтому до темноты они успели выкопать котлован подходящих размеров. Андрей планировал сделать хыть-землянку, но очень основательную, чтобы в дальнейшем использовать не один год. Основное помещение имело размеры примерно такие же, что и сгоревший сруб. 3х5 с двухметровой высотой. Перед ним размещались внушительные сине 3х3. Причём основная часть землянки полностью уходила за подлицо с грунтом холма, а сверху наш герой планировал расположить чердак под двускатной крышей, на который можно будет забраться из синей. Чердак в качестве складского помещения, сухого и нормально проветриваемого, чтобы там часть припасов поместить. В сенях он планировал поставить небольшую печь, очаг с отверстием для установки горшка и заглушкой керамической, когда готовить не требовалось. Дымоход же от неё проложить по полу землянки и вывести наверх у дальней стенки. Для чего требовались кирпичи, хоть как-то обожжённые, ну или камни, там как пойдёт. Крыша же им задуманная была простой и основательной. Деревянные жерди накладывались плотною, укладывались прямо на стропила и привязывались к ним лыком. Сверху их должно было покрыть смесью из глины с травой, а потом ещё прикрыть кусками дёрна. Не самое лучшее покрытие, конечно, но достаточно крепкое для того, чтобы по нему ходить и снега много держать. Непромокаемое в целом и достаточно тёплое. Землянка эта, по его задумке, должна была получиться просторной и теплой, а главное, незадымленной. Что он весь вечер и рассказывал у Стинки да Егорке, пока они жевали кашу с рыбой. И слушал их возражения, как правило, несущественные, так как почти все они сводились к «так не принято» или «так не делают». Хотя иногда проскакивали и дельные мысли. но они больше касались не конструкции, а способов сбора и доставки строительного материала. Легли спать. Андрейка вдохнул аромат костра и улыбнулся получше укрывшись одеялом. Жизнь потихоньку налаживалась, и очень хотелось спеть чего-нибудь. Но он знал, читатели это не любят. Да и попал он не в Индию, чтобы петь и танцевать по делу и без, поэтому вздохнул, Я ограничился своими воспоминаниями. Музыки очень не хватало, как и интернета, да и вообще каких-либо развлечений. Он здесь жил только вторую неделю, а парня это уже угнетало. Не сильно, но устойчиво. И если в первые дни было не до того, то теперь, когда вроде бы пошла рутина, стало сказываться намного заметнее. Сам же он так и не освоил никакой музыкальный инструмент. Да и пятни умел, поэтому максимум, что мог изобразить, это композицию из кинзадза. Там ни голоса, ни слуха не требовалось. Но таким образом себя не развлечь и слух не усладить. А музыка, которую он слышал в своей прошлой жизни, потихоньку сойдёт на нет в воспоминаниях, становясь с каждым месяцем, каждым днём всё более бледной, безвкусной и тихой, превращаясь в тень. от тени. И это пугало порти настроения. Вот Андрейка, чтобы перед сном не думать о печальном, и сосредоточился на мыслях более полезных и прикладных, например, о пиле. Пила занимала удивительное место в жизни европейцев. До XII века она у них употреблялась практически исключительно как орудие пыток. Выходила в обиход она очень неспешно и с трудом. Само собой, впереди всей Европы тут оказалась Италия, выступавшая главным центром регионального прогресса. Там уже в XII веке стали появляться пилорамы с приводом от водяного колеса. В Восточную Европу же этот замечательный инструмент вошёл лишь в XVII веке. Так что когда Андрейка захотел его купить, то пришлось обломиться. Ибо пил в продаже не имелось, а Агафон, поняв, что просит тотрок, даже как-то с лица спал что не так было с пилой её критика базировалась на двух китах во-первых считалось что она хитрит и работает нечестно ведь с её помощью например можно спиливать деревья тайком во-вторых её почитали женским орудием и мы позволяла она достигать успеха не применяя силу и твёрдость руки потребные для того же топора Хуже того, в средневековом восприятии распиливание и обтачивание имели нечто общее с растовчичеством. Иными словами, дело грязное. Уничтожительная трактовка пилы распространялась далеко за пределы самого инструмента и круга тех, кто им пользовался. В репрезентативных системах всё зазубренное, изрезанное, зубчатое, как лезвие пилы, являлось негативно окрашенным и несло уничтожительное значение. Украшенные так гербы и одежды принадлежали предателям, палачам, проституткам, шутам, бастардам, еретикам и язычникам и так далее. Но Андрейке была нужна пила. Очень нужна. Отправляясь в прошлое, он как-то совсем упустил из виду этот факт. Для его проектов требовалось много дров, а без пилы малыми силами их не заготовить. Так что переключившись с музыки И потеряного рая, то есть недостижимого более 21 века, он сосредоточился на мыслях о том, как её добывать. И проблема заключалась не только в том, что пилуп просто так заказать было нельзя для простого смертного, но и в том, что даже если ты её сделаешь сам, до тебя всё одно могут докопаться. В общем, тот ещё квест. С мыслями о котором он и заснул.